озеро Кипящая вода, гибнущая рыба — все сходилось. К тому же в заметке историк бесхитростно и неопровержимо доказывал, что «метеор» был инопланетным кораблем. Честно вам признаться, я успел тогда измучиться от всяких загадок и тайн. Другой бы пришел в восторг, но мною овладело свинцовое безразличное оцепенение — А когда я узнал, что огненная дима явилась в Карелии, мне сильнее захотелось забыться и окончательно махнуть рукой. В конце концов, зачем эти мучительные гадания, поиски, бесконечные предположения? Не окружил ли я сам себя выдуманными миражами, добровольно заключившись в воздушный замок иллюзий? Чего ради эти метания во мраке? Зачем ей доколе? Время — самое лучшее, целитель. Но выводы с тех пор утекло. Я обзавелся семьей, закончил институт, стал главным инженером, вот оно как. И юношеский дурной сон растворился, пропал медленно, но верно позабылся. Много неприятного и страшного приходится забывать в нашей жизни. Без этого не нельзя. До сих пор бы я пребывал в своем благополучном спокойствии, отшлифованном долгими годами и житейскими думами, но две недели назад грянул гром. Славка, с которым мы ни разу не встречались за столько лет, лишь изредка перезваниваясь, Звонил всегда он из Петрозаводска. Прислал коротенькое письмо. Вот оно. Мужчина резким движением достал из кармана клетчатый листочек и протянул мне. Прочтите сами, мой дорогой. И вам все будет понятно. Посоветуйте что-нибудь. Я кончил...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 Но не рассказать о том, что произошло, выше моих сил. Приключилась великое горе. Пожар. Лес к югу от Попова порога выгорел на несколько гектаров. Я в то время по срочным делам отключился в Медвежьегорск. Вернулся у сего озера Суматоха. Вертолеты, пожарники, парашюты. Над горящим лесом пихты бывают. То ли какой-то негодяй костер с землей после себя не засыпал, то ли еще что, так никто и не знает. Но выжигло порядочно. Когда уже все потушили, я отправился взглянуть, не спалил ли старушку. Шел я мертвым лесом и только вышел на черную поляну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 превратилось во что-то ледяное. Сколько ни старался я потом, но даже крошечного кусочка не сумел отломить. За неделю весь Попов порог у меня побывал, девелись безмерно, а затем из Петрозаводска прибыл один журналист, за ним специалисты. И вышло чудное дело. Нету в природе нашей подобного вещества устное существует. О наговорили кучу премудрых слов.